Глава 17. Игры и развлечения. Говоря об играх, развлечениях и так далее, я имею в виду занятия людей, а не наши кошачьи дела. Вы, конечно же, не должны оставаться безучастными свидетелями их действий, если только сами не заняты в это время более интересным для вас делом. Если же люди собираются чем-то заняться, то они должны прежде получить ваше разрешение или хотя бы молчаливое согласие на это. С самого начала в доме следует установить жесткий порядок, которому люди должны беспрекословно подчиняться. Если вам требуется их внимание, они не имеют права отвлекаться и заниматься всякими пустяками и играми. Под последними я имею в виду такое времяпрепровождение, как лото, домино, шашки, шахматы, нарды, маджонг, разные карточные игры, пинг-понг, бадминтон и так далее. Каждая образованная кошка должна хорошо усвоить, когда и каким образом можно помешать их игре. Например, они составляют слова из маленьких кубиков с буквами на специально разграфленной доске. Эта игра называется у них Скрэбл. Конечно же, совершенно бессмысленно вмешиваться в эту игру в самом ее начале. Они просто прогонят вас. А если вы будете упорствовать и мешать им играть то выставят вас за дверь и запрут в другой комнате. Подобная настойчивость лишь продемонстрировала бы вашу неподготовленность и незнание психологии людей, что можно было бы расценить как ваш серьезный недостаток. Правильнее было бы поступить таким образом. Дождаться, пока значительная часть клеточек на доске будет заполнена кубиками, составленными ими в сложные слова. И вот тогда-то и вспрыгнуть на нее с громким и самым сладким муррмяу, на которое вы только способны. После чего разбросать кубики в разные стороны, спокойно усесться на доске и начать безмятежно умываться. Конечно, на какое-то мгновение они могут взорваться от возмущения вашим поведением. Но вы-то ведь хорошо знаете, что они просто без ума от вас а то бы никогда не простили ваших многочисленных проказ и проделок в доме. Кроме того, теперь им уже будет трудно вспомнить все слова, которые они сложили, и восстановить полностью порядок букв на доске. Поэтому через некоторое время они успокоятся, забудут начисто про игру и полностью переключат все свое внимание на вас. А затем, скорее всего, пойдут и займутся каким-нибудь другим делом. Подобной тактике вам следует придерживаться и в отношении других игр, в которых есть доска и передвижные фишки или фигуры, то есть домино, шашки, шахматы, лото, монополе, лабиринт и так далее. Вспрыгните на стол, разбросайте фигурки, усядьтесь на доске. Другое дело пинг-понг. Здесь требуется иной подход. Как только шарик упадет в первый же раз на пол, сразу же бросайтесь на него, хватайте – Начинайте катать его, пасовать себе, догонять и подбрасывать в воздух. Люди наверняка проявят гораздо больше интереса к вашей игре с шариком, чем к своей собственной. Кстати, это отличный и весьма простой способ показать им, как вам нравится этот шарик и какое удовольствие вы получаете от игры. Они наверняка подарят его вам, и вы сможете хранить его вместе с остальными своими игрушками. Игру в карты прервать гораздо сложнее. Единственное исключение составляет, пожалуй, только Пасьянс, в который играет один человек, как правило, находящийся в этот момент в состоянии одиночества, депрессии или скуки, а иначе он бы и не раскладывал его вообще. Это, в принципе, значительно облегчает вашу задачу. Как только вы увидите, что он уже разложил достаточное количество карт, прыгайте на стол – и усядьтесь на них. Если он попытается согнать вас со стола, не уступайте ему, а потритесь в ответ мордочкой о его руки, плечи, шею, громко и ласково мурлыкая при этом. Вы тут же убедитесь, что он моментально забудет про свой пасьянс, так как поймет, что вы тоже страдаете от одиночества, но ваша потребность в общении гораздо острее, чем его собственная. Помешать людям играть в бридж или покер весьма сложно, да и вообще это не рекомендуется делать. Ни одна умная кошка не решится на это, хотя в принципе такая возможность существует. Конечно, гораздо легче помешать двум людям провести тихий и спокойный вечер за каким-нибудь интересным занятием или развлечением, чем сорвать заранее организованную коллективную игру в карты, да еще в присутствии многочисленных гостей в доме. Если вы хотите чтобы они отказались от игры и переключили все свое внимание на вас то будьте готовы к тому чтобы предоставить им взамен интересное и оригинальное развлечения которое доставит им гораздо больше удовольствия чем карты другими словами вы должны просто превзойти себя в изобретательности проявить все свои незаурядные способности в клоунаде конечно не теряя при этом своего достоинства и уверяю вас, Они вскоре убедятся, что их игра действительно не стоит свеч. Если вы увидите, что кто-то из членов вашей семьи после обеда уселся отдохнуть около камина и собирается почитать книжку, немедленно прыгайте к нему на колени, устройтесь поудобнее, а затем положите свои передние лапки на раскрытую книгу, которую он намеревается читать. Тем самым вы серьезно затрудните ему процесс чтения, так как он просто не сможет переворачивать страницы, не беспокоя при этом вас. Вскоре вы убедитесь, что он откажется от своего намерения и займется вами. Еще легче заставить их отказаться писать письма, так как в принципе никто из них на самом деле не любит этого занятия. Здесь вы можете действовать более прямолинейно. Прыгайте на стол и ложитесь на бумажный лист, на котором они собираются писать. Если они будут настаивать и попытаются все же писать и дальше, то начинайте охотиться, задвижущейся по бумаге ручкой, как бы приглашая их принять участие в этой игре. В старые времена, до того как люди обзавелись автоматическими и шариковыми ручками, Мы обычно быстро добивались успеха, переворачивая пузырек чернилами на чистый лист, хотя порой это кончалось для нас серьезными неприятностями. Но люди прочно усваивали этот урок на будущее. И все же, если вы будете настойчиво охотиться за ручкой, человек, собравшийся писать письмо, в конце концов скажет в сердцах, но в действительности с явным облегчением. «Киска, ну и проказница же ты, ведь ты не дашь мне писать». И это означает, что теперь он со спокойной совестью может отложить это скучное дело до лучших времен. Да, и я совершенно забыла упомянуть, как можно помешать еще одному занятию людей и одновременно получить огромное удовольствие. Дело в том, что многие из них совершенно не пользуются ручкой или карандашом для писем или работы. Вместо этого печатают на так называемой «пишущей машинке». Если вам повезло, и вы выбрали себе писателя для совместной жизни, вы будете проводить многие счастливые часы, мешая ему печатать. Кстати сказать, он будет лишь весьма благодарен вам за это, так как каждый писатель всегда рад любому предлогу, чтобы не садиться за работу над своим произведением. Что же касается вас, то вы получите возможность играть в восхитительную игру. Вы быстро уясните, что принцип печатания на пишущей машинке довольно прост. Человек нажимает пальцем на клавишу на клавиатуре, рычажок с определенной буквой поднимается вверх из своего гнезда, и буква ударяет по бумаге, нанося на нее отпечаток. Игра заключается в том, чтобы лапкой перехватить рычажок с буквой в воздухе еще до того, как она ударится о бумагу. Это отличный вид спорта и замечательные упражнения на точность и быстроту реакции. Самое же главное заключается в том, что в нее можно играть и тогда, когда писателя нет в комнате. Вы сами можете ударять одной лапкой по клавише, а другой стараться поймать рычажок, не дав ему опуститься. Но давайте вернемся к нашей теме. Что нужно делать, чтобы помешать работе писателя над книгой? Оказывается, совсем немного, как только он сядет за стол, собираясь начать печатать на машинке. Заберитесь к нему на колени и принимайтесь за свою игру. Никогда не дожидайтесь, пока он действительно начнет печатать и втянется в творческую работу над рукописью, потому что тогда ваша задача серьезно осложнится. Более того, он может даже унизить ваше достоинство, решив в отместку за вашу настойчивость выставить вас из комнаты в сад или лишь запереть на кухне. Со временем вы усвоите, что он является наиболее уязвимым именно в тот момент, когда садится за машинку, и поэтому его легче тогда отвлечь от намерения приняться за работу. Ведь ему потребовалось и так масса усилий, чтобы уговорить себя и заставить взяться за рукопись, что ему в принципе ужасно не хочется делать. А ваши действия, направленные на то, чтобы помешать людям заниматься мелким домашним ремонтом, клейкой обоев или малярными работами, являются не только эффективным средством поддержания должной дисциплины у членов семьи, но и могут превратиться в настоящее развлечение для вас. Ведь с этой целью можно усесться на инструменты и не давать пользоваться ими, можно перевернуть коробки с гвоздями и рассыпать их по полу или же затеять игру с веревкой или электрическими проводами, которые требуются людям для работы, когда же они соберутся клеить обои, то вы для начала можете развлечься на подготовленные куски, затем забраться под них и изображать из себя привидения, шурша бумагой, мяукая страшным голосом и пугая их. Если же они будут продолжать упорствовать и заниматься своими обоями, не захотят обращать на вас внимание, то в этом случае можно пойти на крайнюю меру, чтобы поставить их на место. Изорвите в клочки подготовленные обои, и делу конец. Кроме того, сам процесс доставит вам массу удовольствия. Когда жена главы семьи захочет вдруг заняться шитьем и достанет корзину с необходимыми принадлежностями, нет ничего проще, чем заставить ее отказаться от этой затеи. В свое время члены семьи наверняка играли с вами веревочкой или ниткой с привязанной к ней бумажкой, а вы охотились за ней, прыгали вверх и гонялись по ковру, пытаясь поймать ее лапкой. Конечно, вы делали это не для того, чтобы доставить им удовольствие, а просто потому, что эта забава давала вам хорошую возможность заняться полезными физическими упражнениями, в ходе которых вы оттачивали быстроту своей реакции и глазомер. Так что теперь она вряд ли имеет право жаловаться и проявлять неудовольствие, когда в ответ на характерные движения иголкой и ниткой, так напоминающие игру в веревочку, вы решите принять участие в новой игре. Только будьте предельно осторожны и не уколитесь об иголку, так как она очень острая. Уже если играть, то только с ниткой. А какое же удовольствие можно получить, когда удастся перевернуть корзинку с принадлежностями для шитья, что вызовет целый каскад падающих на пол самых разнообразных предметов – катушек, ниток, шпулек, ножниц, подушечек с иголками и так далее. Никогда, я повторяю, никогда не соглашайтесь на то, чтобы от вас отделались, предложив для игры пустую катушку. Требуйте, чтобы вам дали именно ту катушку с шелковыми или хлопчатыми нитками, которая нужна ей для работы. Аналогичные способы можно применять и в отношении занятий женщин вышиванием, штопкой или вязанием. Кстати, вязальщицы являются самыми легко уязвимыми рукодельницами из-за их мотков с шерстью. Если вы достаточно изобретательны, то в считанные секунды сможете размотать моток шерсти по всей комнате и даже спустить его вниз по лестнице на следующий этаж, прежде чем кто-нибудь спохватится, что происходит. В результате вы добьетесь того, что с вязанием в этот день будет покончено. Конечно, у людей есть много других видов занятий и развлечений, которых я не касалась в этой главе, но с которыми вы можете познакомиться во время проживания в своем доме. И если вы хорошо усвоили основные принципы, на которых я остановилась здесь довольно подробно, то вы легко справитесь с любой возникающей новой ситуацией, пользуясь своим воображением и импровизируя по ходу дела. У меня, например, есть приятельница, которая к своему удивлению обнаружила, что глава прирученной ею семьи является коллекционером марок. Однажды вечером он принес марочный альбом, целую кучу марок, специальные наклейки, чашку с водой и разложил все это на столе. Будучи одной из самых способных моих учениц, Она сразу же сообразила, как ей повезло и какая замечательная возможность ей предоставилась, чтобы на деле проверить все, чему я ее учила. Она тут же уселась на альбом, разбросала лапкой еще не наклеенные марки, перевернула чашку с водой и принялась кататься по наклейкам, некоторые из которых пристали к ее шубке. Могу вас заверить, что вскоре она сумела заставить главу семьи вообще отказаться от этой вознесмарками в ее присутствии. Другая из моих учениц недавно заслужила высокую похвалу от меня за свою сообразительность и действие во время первого же случая, когда жена главы семьи принялась при ней составлять картинку-загадку из маленьких фигурных кусочков картона. Она не только проявила терпение и сумела дождаться, пока картинка была почти готова, прежде чем разбросать все кусочки, но и продемонстрировала завидную находчивость, унеся и спрятав подальше несколько из них. Чтобы вы ни предприняли с целью помешать занятию людей, никогда не останавливайтесь на полпути, пока не убедитесь в том, что они отказались от своего первоначального намерения. Таким образом, вы выработаете у них соответствующую привычку и в результате заставите их спрашивать у вас разрешение, прежде чем начать заниматься своими делами.